Глава десятая. Право на высокомерие. Ты уже мертв, пацан. Ведь я работаю на короля вагуапо Его награда — 53 миллиона бэлли. Он точно не простит тебя за убийство моих людей. Бородач заскрешетал зубами и достал из-за пояса длинный клинок, пока по его лбу стекали капельки холодного пота. На этот раз чутье подвело его. Этот пацан оказался настолько быстр, что он даже не мог уследить за его движениями. Тогда Гайя презрительно ухмыльнулся, думая, что эти ублюдки осмеливаются вести себя так высокомерно лишь перед простыми людьми. А для настоящих пиратов они не более чем простые прислужники. Его, так сказать, очень заинтересовали пираты Короля Льва, поэтому парень совсем не возражал против создания вражды. Разве пират с наградой в размере 53 миллионов Белли не станет прекрасным точильным камнем? Это отнюдь не маленькая награда, если судить по нынешнему курсу. Вдобавок он слышал, как кто-то в толпе упоминал, что этот так называемый львенок обладает дьявольским фруктом типа зоан. Ну разве не прекрасная груша для тренировки? Фух! Гайя внезапно исчез и появилась сбоку от бородачам, после чего нанес стремительный удар ногой. Бородач все-таки обладал какими-то навыками, поэтому успел отреагировать и поставить свой меч на пути ноги Гайи, но удар оказался настолько мощным, что пират не выдержал и отлетел назад буквально спустя пару мгновений. Окружающие зрители быстро расступились в стороны, продолжая громко кричать. Их глаза жаждали крови и битв, а уши — криков и воплей. Бородач, упавший на землю примерно в десяти метрах от Гайи, выплюнул большой глоток крови. Пират практически потерял способность сражаться после одного удара ногой а его грудная клетка изнывала от боли. Гайя внезапно потерял интерес к бородачу, когда смотрел на его перепуганное и искажённое от боли лицо. Изначально этот парень вёл себя невероятно высокомерно и властно, но на деле оказалось, что об него невозможно заточить даже самый тупой и ржавый клинок. Пусть лучше расскажет о произошедшем пиратам Короля Льва. Так от него будет хоть какая-то польза. Пираты Короля Льва станут его первой добычей в Моктаун. Гайя развернулась и неспешно пошел дальше по улице, собираясь найти подходящую таверну. Ведь, возможно, уже завтра его жизнь станет далеко не такой спокойной, как раньше. Ах да, забыл сказать своё имя. Вскоре парень остановился, немного подумал и медленно повернул голову, посмотрев на перепуганного и изнывающего от боли бородача. Он ведь может позволить себе быть немного высокомерным, особенно учитывая цель прибытия в Моктаун. Наконец-то пришло время заявить о себе спустя более чем три года после прибытия в этот мир. Золотой император Гайя Хаус. Парень покинул это место, напоследок оставив свое имя. А столпившиеся пираты еще немного покричали и начали постепенно расходиться кто куда. Ну а что касается бородача, то он сперва посмотрел вслед уходящему гае, а потом медленно поковылял куда-то, держась рукой за изнывающую от боли грудь. Отель Тропикана Вскоре гая остановилась перед большим отелем, из которого доносились звуки и голоса пьющих пиратов. Чё надо? Внутри Гайю сразу грубо поприветствовал официант ростом около четырёх метров, держащий в правой руке внушительную булаву и пистолет за поясом. «Если не знаешь, то ни за что не догадаешься, что этот парень официант. Разве официантками не должны работать соблазнительные красавицы с пышными формами? Это ведь натуральный зверь!» «Спик, дубина, тащи мне ящик Рома!» Громко выругался один из пиратов, сидевший за столиком неподалеку. «Ты чё не видишь, а что я принимаю гостя?» Закричала, спика еще громче, чем тот недовольный пират, а потом вновь обратилась к Гае. «Эм, пацан, давай уже делай заказ, или вали отсюда. Я хочу хорошенько поесть, ну и снять комнату». Уголки рта Гаи начали нервно подрагивать, потому что здесь запаха еды и вина — Перемешивалось с запахом пота и табака, а в сочетании с жарой все это походило скорее не на отель, а на настоящий свинарник. лучше номером стоит сто тысяч бэлли в сутки, похуже пятьдесят, а обычная одноместка десять. Передай платон стариком за барной стойкой. Спика развернулась и направилась к барной стойке, таща за собой внушительного размера булаву. Плату за номер принимал старик, неспешно покуривавший трубку за барной стойкой. Он казался дерганным и рассеянным, словно больной альцегеймером. Поговаривают, что раньше он был лютым пиратом, награда за голову которого чуть ли не переваливала за 100 миллионов Белли. Вдобавок, он имеет связи практически со всеми владельцами разных заведений Моктаун, так что пираты не смели провоцировать этого старика. Спик громко закричал и ушел за ящиком Рома после того, как подошел к барной стойке вместе с Гайей. Очень грубый человек. Какой номер хочешь снять? Спокойно спросил старик, продолжая курить и читать книгу. «Конечно, самый роскошный!» Горомко воскликнул парень и достал кусок золота размером почти с кулак, вынуждая старика наконец-то оторваться от чтения книги и поднять голову. Его манера поведения моментально стала чрезвычайно собранной, а взгляд острым и проницательным. Этого хватит, чтобы снять самый роскошный номер на 5 дней. Еда за отдельную плату. Компенсация за любой ущерб и беспорядки в десятикратном размере. Если появятся проблемы, то идите и разбирайтесь на улицу». Курящий старик сперва взял и пару раз подбросил кусок золота на ладони, А потом положил его под прилавок и достал ключ от номера, попутно вкратце рассказывая о правилах и порядках своего отеля. Гайя взял ключ и кивнул. «Трейси, ты чё там сдохла? Отведи гостя наверх в самый роскошный номер!» Громко взревел старик, выдыхая клубы дыма. «Босс, разве ты не умрёшь раньше меня?» Кстати, не забудь передать свое имущество перед смертью, иначе я отправлю твою дряхлую турпачину на кором морским королям. Гая резко повернулась в направлении голоса, где его взгляду предстала трехметровая бабища с раздутым телом и шарамом в форме сороконожки поперек лица, одетая в потрепанную рабочую форму. За её спиной висел огромный железный топор, а за поясом — пистолет. Она подошла к барной стойке и грубо пожелала, чтобы курящий старик сдох поскорее, совсем не скрывая своё желание заполучить его отель по наследству. — Да я ещё тебя переживу, чёртова Трейси! — раздражённо воскликнул старик. «Ну, тогда давай посмотрим, кто из нас проживет дольше!» Презрительно ухмыльнулась Трейси в ответ, а потом махнула рукой Гайи. «Иди за мной, пацан!» Гайи пришлось выслушать еще немало недовольного бормотания и ворчания Центнера, пока они поднимались на верхний этаж отеля. Так называемая самая роскошная комната отеля располагалась на пятом этаже отеля, но по факту это совершенно обычная комната, имеющая немного большую площадь, отдельную ванную и необходимую мебель. Также здесь имелся балкон с видом на море и горы сто тысяч были за такой номер да еще и еда за отдельную плату пиратский остров что тут еще можно сказать но гайе не испытывал недостатка в деньгах после беглого осмотра номера он снова спустился вниз собираясь хорошенько покушать посетитель вынужден каждый раз спускаться, если хочет поесть Ведь здесь не предусмотрена доставка еды в номер. Ну а что касается центнера Трейси, которая проводила Гайю прямиком к номеру, то ей некогда заниматься подобными мелочами. Персонал отеля насчитывает всего четыре человека. Курящий босс, два сверхтяжелых официанта Спик и Трейси, ну и повар Батт даже не верится что такой большой неоживленный отель полностью обслуживается всего четырьмя людьми нет никаких сомнений что эти четверо пираты по какой то причине решившие выйти на пенсию и осесть в мохтаун стоит сказать что если закрыть глаза на некоторые неприятные нюансы то это шумное место может даже показаться вполне уютным. Оно прекрасно подходит, и чтобы позабыть о проблемах и ужасных вещах. Ничего надо, уроды! Спик продолжал таскаться по отелю со внушительной булавой наперевес, раздраженно врача и раздавая подзатыльники слишком буйным посетителям. Придя сюда впервые, вполне можно подумать, что он гость, а не официант. Практически все собравшиеся пираты либо ругались между собой, либо пили и смеялись, как сумасшедшие. Ну, точно психушка.